Но с этим ничего не поделаешь. Все равно это будет, а раз так, то пользы страшиться этого раньше времени нет. Пока что лето складывалось благоприятно, удачно и радостно. Многое, что могло кончиться плохо, кончалось хорошо.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 и жил вечно, не разрушаясь ни телом, ни душой. А хорошо бы это все было, так думал Томас Хатсон в эту ночь. Хорошо, но невозможно. Как невозможно, чтобы дети были с тобой, и чтобы те, кого ты любишь, были живы, если они умерли или ушли из твоей жизни. Но среди всего невозможного кое-что все таки возможно, и прежде всего способность чувствовать выпавшее тебе счастье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 Я старался, чтобы она мне понравилась, но ничего не получилось, разве что в самом начале. Я просто был в нее влюблен. А что это значит влюблен? «Да ты бы должен знать. Да, сказал Томас Хадсон. Я бы должен знать. Разве тебе она не понравилась? Нет. Я ее с трудом выносил. Почему же ты молчал? Она была твоей любовью.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 Но выйти из игры можно. Может, тебе стоит хотя бы переменить квартер? Мне и здесь хорошо. Знакомая формула. Жметрув, très bien ici, et je vous prie de me laisser tranquille. Примечание. Мне здесь очень хорошо, и я вас прошу оставить меня в покое. Французский. Начинается она со слов: "Я отказываюсь видеть мою жену сказал Роджер. И ее произносят, когда является судебный исполнитель. Но это ведь не развод, это только разрыв. А тебе не будет тяжело встречаться с ней. Нет. Это меня быстрее излечит, особенно если придется слышать ее разговоры. А с ней что будет? Пусть сама соображает. Хитрости у нее хватит. Хватало же на эти четыре года.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 и никогда не произносил его сам. Он ее называл суперстервой. Брюнетка с чудесной кожей, она выглядела юным, выхоленным изощренно-порочным напорочным отпрыском фамилии Ченге. Это было существо с нравственностью пылесоса и душой тотализатора, с хорошей фигурой и с лицом, которому порочное выражение придавало особую прелесть. С Роджером она пробыла ровно столько, сколько ей понадобилось, чтобы приготовиться к начальному скачку вверх. Она была первой женщиной, бросившей Роджера, а не брошенной им, и это произвело на него такое сильное впечатление, что он нашел в себе еще двух похожих на нее, как сестры. Обеих, впрочем, он бросил сам, бросил почти буквально. И, как казалось Томасу Хадсону, испытал от этого облегчение, хотя не такое уж полное. Вероятно, есть более тонкие и деликатные способы бросать женщин, чем без всяких ссор и обид попросту спросить разрешения отлучиться в мужскую комнату ресторана 21 и не вернуться назад. Но Роджер уверял, что он во всяком случае аккуратно расплачивался по счету. Кроме того, ему приятно запомнить спутницу такой, какой он видел ее в последний раз, одну за столиком в углу ресторанного зала в привычной и милой ей обстановке. Последнюю он хотел было бросить в Аисте, её излюбленном ресторане, но побоялся, что это не понравится мистеру Беленгелли. А он как раз собирался занять у мистера Беленгелли денег. Где же ты ее в конце концов бросил, спросил Томас Хадсон. В Эль-Марокко. Пусть она останется у меня в памяти на фоне полосатых зебр. Эль-Марокко она тоже любила, но заветным ее местечком, пожалуй, был Кубик. На смену им пришла одна из самых обманчивых на вид женщин, каких Томас Хатсон встречал на своем веку. Она была полной противоположностью тому типу Ченге или Борджес авеню к которому относились предыдущие три. Крепкая, ладная, с рыжеватыми волосами и длинными стройными ногами, с живым, умным лицом. Не красавица, но куда привлекательнее многих красоток особенно хороши были у нее глаза. Она с первого раза покоряла своим умом, обаянием и любезностью и при этом была законченной алкоголичкой. Она не напивалась до безобразия, и пьянство еще не сказалось на ее внешности, но она уже не могла жить без алкоголя. Обычно пьяницу можно узнать по глазам. У Роджера, например, по глазам сразу было видно, если он запил. Но у этой Кэтлин Были удивительно красивые карие глаза, под цвет волос и милой россыпи веснушек на носуищах, знак здоровья и добродушного нрава, и по этим глазам ничего нельзя было распознать. Она выглядела как человек, ведущий здоровую жизнь на лоне природы, и как человек, который очень счастлив. А на самом деле, она вела жизнь пьяницы. Она мчалась по неизвестной дороге, неизвестно куда, и на какое-то время прихватил с собой Роджера. Как-то утром он пришел в мастерскую, снятую Томасом Хатсоном по приезде в Нью-Йорк. И Томас Хатсон увидел, что вся тыльная сторона его левой руки покрыта ожогами от сигареты. Выглядело это так, как бывает, когда гасят окурок за окурком а крышку стола, только стол заменяла тыльная сторона руки. "Это она так забавлялась вчера", сказал он. У тебя есть йод? Мне не хотелось идти с этим в аптеку. Кто она? Кэтлин, Счастливое дитя природы. А зачем ты позволил? Ее это развлекало, а наше дело заботиться об их развлечениях. У тебя вся кожа на руке сожжена. Ничего пройдет. Но теперь я на время уеду из Нью-Йорка. От себя все равно нельзя убежать. Да, но зато от других можно. Куда же ты думаешь? Куда-нибудь на запад. География слабое средство против того, что тебя гложет. Согласен. Но спокойно пожить и как следует поработать это всегда на пользу. Пусть я не излечусь, если перестану пить, но если не перестану, мне наверняка будет еще хуже. Ну тогда уезжай ко всем чертям. Может, хочешь на мое раньше? А оно все еще твое? Частично. А удобно это, чтобы я туда поехал. Вполне, ответил ему Томас Хадсон. Только жить там до весны трудновато, да и весной не очень-то легко. Чем трудней, тем лучше, сказал Роджер. Я хочу начать все сначала. Сколько раз ты уже начинал сначала?